Глава семнадцатая. Незлопамятная. «Вы тут все дневников вампира пересмотрели, что ли?» Удивленно поинтересовалась я, когда выяснилось, что мне предлагается роль эдакой Бонни Беннет, через душу которой на тот свет проходило все умершее сверхъестественное. «Нет, теоретически все нормально, если не вдаваться в детали». Мне просто было интересно, кому в голову пришла столь гениальная идея. Точно не Фицу, потому что в мире демонов телевизоров не было. — А что не так? — нервно осведомился Василий, подтвердив тем самым мою догадку о том, что авторство схемы устройства нового накопителя принадлежит ему. — Да все не так, Вась, — ответила я. Такое впечатление, что вы в принципе не понимаете, как устроен посмертный путь. Ну, тебе еще простительно, ты только на его краю постоять успел. Но те, кто создал там пузырь-ловушку для меня, должны понимать, что вся вот эта вот фигня, которую ты мне тут нарисовал на 80 листах, правильно работать не будет. Во-первых, посмертный путь не выглядит, как река Стикс, поперек которой можно поставить дамбу с фильтрами. Это часть естественной природной магии, которая находится повсюду. И мир мертвых тоже находится повсюду, а не где-то на небесах. Для того, чтобы вот эти каракули сработали, вам нужно каким-то образом натянуть мою душевную пустоту на весь земной шар. Я не резиновая, Вась. Детский сад какой-то, ну, правда. Тебе самому не стыдно таких элементарных вещей не знать? Полудемон, блин, позорище. И это только во-первых. А во-вторых, магия у посмертного пути чистейшая, природная, а моя пустота демоническая. Мой дар просто растворится, понимаешь? Можно, конечно, сделать защиту, Но вы на это больше сил потратите, чем в итоге получат магические миры. Старый накопитель был создан искусственно, но из естественного материала. Это как, ну, как бы тебе попроще объяснить-то? Короче, ничего у вас не получится. Вася помолчал с минуту, переваривая этот вагон информации, а потом самодовольно усмехнулся и осведомился. «Думаешь, ты самая умная?» «Это схема временной локальной системы, которая всего лишь позволит восстановить связь четырех миров. Никто и не собирается натягивать тебя на земной шар. Слишком много чести. По твоей милости сейчас миры демонов и богов отрезаны от реальности и от посмертного пути. Твой дар поможет создать распределительный узел». А когда миры снова соединятся, вокруг узла из естественных природных сил будет создана такая же магическая структура накопителя, какая была раньше. Это произойдет уже без моего и твоего участия. Демоны и боги дальше сами разберутся. — Я с тебя валяюсь, Вась. Ржу не могу, — сокрушенно покачала я головой. Ладно, допустим, я буду всего лишь временным узлом. Но ты себе как это представляешь? Мой дар неотделим от тела. Можно отделить его вместе с душой, но магия посмертного пути сразу же начнет его разрушать. Нет, вы, конечно, можете сделать такой же дурацкий кокон с мягкой мебелью, телевизором и милым пейзажиком за ненастоящим окном. Но он защитит меня в том числе, и от контакта с душами умерших. Я уже подписалась на все, что вы способны со мной сделать, поэтому даже не пытаюсь отказываться. Но как-то не хочется осознавать, что моя жертва настолько бессмысленна. Вы не свяжете четыре мира за одно мгновение. На это нужно время, а оно и магия посмертного пути работают против вас. «Ты меня ненавидишь?» Вдруг спросил он, виновата. «Ненависть — слишком сильное чувство, Вася. Я тебя презираю», — честно ответила я. «Мы сейчас будем взаимные эмоции обсуждать или все-таки попытаемся придумать, как это вот твое инженерно-магическое безумие должно работать, чтобы ко мне не было претензий?» «На самом деле мне хотелось свернуть ему шею еще раз». Ну или даже не один раз, а несколько. Зависит от настроения. Он теперь бессмертный. Можно хрустеть его шейными позвонками в свое удовольствие хоть каждый день. Вот только этим ничего уже не исправишь. Сделка есть сделка. Я поставила на кон безопасность своей семьи. Поэтому должна быть хорошей девочкой. С другой стороны, в нашу сделку не входил пункт о том, что я не буду калечить Васю. Я же никуда не убегаю и от обязательств своих не отказываюсь, правильно? На самом деле полудемона убить можно. Полудемоническое бессмертие происходит из особого вида темной магии, которая после смерти направляет душу обратно в тело, а не на посмертный путь. Если тело уничтожено, например, огнем, Магия бессмертия восстанавливает его из доступных внешних природных элементов. Происходит это, естественно, не мгновенно, а с небольшой или очень большой задержкой, в течение которой при наличии нужных знаний и должном старании можно оставить черную душу бесплотной, запечатать ее внутри, допустим, кусочка колбаски, скормить эту колбаску хомячку дождаться, пока милый хомячок не превратится в хомячка демонического и грохнуть его. После этого естественные природные силы сами очистят маленькую звериную душу до идеального состояния и отправят ее в хомячиный рай. Я, правда, не уверена, что хомяков можно колбасой кормить, но идея мне понравилась. Заваленной всяким магическим хламом в квартире Василия хомячков не было. Зато там в изобилии водились тараканы. Рыжие такие, противненькие и наглые. Я, конечно, понимаю, что у природы на каждое созданное ею живое существо имелись свои планы, но с тараканами она явно погорячилась. Зато у меня под рукой оказалась целая армия живых созданий, которых можно безжалостно использовать в любых целях. Первоначальный замысел слегка изменился, но в целом Васины шейные позвонки снова громко хрустнули. Его подлая душонка растерянно покинула тело, моя магия быстро окутала ее плотным сдерживающим коконом и затолкала в лежащее на блюдечке песочное печенье. Я не злопамятная просто злая и память у меня хорошая тараканчики ласково позвала я поставив блюдце со съедобным артефактом на пол возле раковины в кухне я вам ням няму принесла сладенькую васей зовут сам дурак я на две тысячи лет старше него вообще то если меня постоянно приходится спасать это не значит что я по жизни беспомощная Избавив себя таким образом на некоторое время от общества бывшего друга, я вернулась в пропахшую табачным дымом комнату, взяла несколько чистых листов бумаги и начала придумывать рабочую схему накопителя, с помощью которой боги и демоны гарантированно получат желаемое, а Эля Власова останется при своих интересах, не нарушив обязательств. Мой дар пустоты можно использовать лишь в том случае, если я останусь в реальности, среди живых. Это сильно сократит поток нужной магическим мирам темной и светлой энергии. Зато узел, который они хотят создать, сможет функционировать без риска развалиться намного дольше. Не накопитель, а фильтр с функцией распределения только так это будет работать. Я могу просто колесить по стране в свое удовольствие, пропуская через себя встречающуюся на пути магию и перенаправляя ее в нужное русло. Того, что в свободном виде витает вокруг людей, будет мало. Но в моих силах, например, снимать порчи или сглазы всего одним прикосновением или даже дистанционно. Я могу связать себя с множеством колдунов, и без вреда для них питать их энергией магические миры. Могу брать магию из источников, вроде моего подземного озера. Я много чего могу. Вариантов море. Дался им этот накопитель. Сказали бы сразу, что нужен просто распределительный узел в качестве основы, а дальше уже могущественное создание и без моего участия справиться. Я бы и не брыкалась. Или брыкалась бы еще активнее, не знаю. Если бы, да кабы, Вася во всем виноват. Наверняка идея моего похищения именно ему принадлежала. Нравлюсь я ему, видите ли, а он мне не нравится. Вот и пусть его мерзкую полудемоническую душу теперь таракашки доедают. Убить его этот процесс не убьет, но мировоззрение слегка подправит. Не знаю, сколько часов прошло, но за окном успело стемнеть. Я размышляла над правильным для узла сочетанием природной, светлой и темной сил внутри моего дара, когда заметила, что на компьютерном столе, рядом с переполненной пепельницей, что-то мягкое и очень знакомо светится. Отложила исписанные и разрисованные листы в сторону, подошла ближе, включила настольную лампу, и обнаружила за клавиатурой несколько больших связок обычных ключей. Точнее, это были не совсем обычные ключи, а зачарованные ловушки для духов. Весьма удобно. Одну такую связку можно сунуть, например, в барсетку или карман куртки и преспокойно разгуливать по городу. Имея при себе целую армию покорных слуг, каждый из ключей оказался запечатанным заклятием неволи. Это при том, что Василий регулярно бил себя пятками в грудь, пафосно вещая о справедливости моих намерений относительно запрета неволить нежить. Ну вот кто он после этого? Знакомое мне свечение оказалось ничем иным, как собственной магией лесной русалки Лёльки. Меня это нисколько не удивило, а лютой ненависти подружки Нифеда к черным колдунам Наконец-то нашлось объяснение. Лёлька до сих пор подневольная. Должно быть, её отпускали время от времени на условную свободу с важными поручениями, вроде вредительства мне, заменяя кольца неволи на что-то другое. Я хоть и много в магии понимаю, но далеко не всё. Особенно в том, что касается божественных сил родственных Лёльки. Если у Василия есть сообщники среди белых и природных магов, они вполне могли сделать дополнительную печать неволи незаметной для меня. Прости, дорогуша, но сейчас я тебя отпустить не могу, сказала я светящемуся ключику и подпрыгнула на месте, поскольку где-то сзади на диване неожиданно громко заорал Васин телефон. На экране смартфона. Белым по-синему сияло имя «Майка». «Чем дальше, Вася, тем сильнее мне хочется тебя прикончить», — подумала я, прокашлялась, изменила магией голос, произнесла для тренировки несколько слов, злорадно ухмыльнулась и ответила на входящий звонок традиционным Васиным «Привет». «Вась, ты нормальный?» Я уже второй час вокруг Морга гуляю, на меня ментов скоро вызовут, и сейчас не май, в общем-то, холодно, знаешь ли. «Эм -м -м -м -м», протянула я лихорадочно, пытаясь придумать ответ. Ты не мочи, а чтобы через десять минут был здесь. Понял? <sed polynesmen> Нет, я могу, конечно, поискать ключи от машины в карманах одежды бездыханного тела, валяющегося на полу. Могу даже временно облик сменить и притвориться Василием, но я хоть убей не знаю, что он забыл в морге поздно вечером. Отодвинула телефон подальше от лица, снова негромко кашлянула, меняя голос, а потом издевательски сообщила Васильной подружке сладеньким таким фальцетом. — Простите, но Василий занят, у нас немножко интим. Позвоните попозже, хорошо? и завершила звонок. Хотела совсем телефон выключить, но раз уж выпала такая возможность, решила посмотреть, номера кого еще из наших общих знакомых есть у Васеньки в записной книжке. Хорошо, что все документы по шабашу у меня хранятся не локальными файлами, а в браузере. Стационарный компьютер у Васи не запаролен, потому что там нет ничего важного. Это я знаю уже давно. Включила, вошла в браузер под своим аккаунтом, сверила телефонные номера и методом исключения вычислила тех членов шабаша, кто может быть в сговоре с Василием. Получилось всего девять подозреваемых, но твердой уверенности в их виновности у меня не было. Только подозрения. Но я и не для того проделала эту работу, чтобы кого-то обвинять а просто для общего развития. Нужно же мне понимать, кого следует опасаться. До сих пор я общалась только с Васей. Другие участники заговора мне на глаза еще не попадались. Поставив телефон на беззвучный режим, я сходила в кухню, включила там свет и подогрела воду в чайнике, не без удовольствия наблюдая за тем, как тараканы копошатся в блюдечке с печеньем. Многие из коричневых букашек уже насквозь пропитались темной демонической энергией. Значит, скоро тьма Васиной души найдет обратный путь к его бездыханному телу. И мне предстоит очень неприятный разговор. Да и плевать, если честно. За неимением конфеты тортиков снимаю стресс, как умею. Будет орать — снова пойдет на корм тараканам. Для богов и демонов сейчас ценность представляю я, а не он. Так что пусть терпит. Не я это начала.